Глава 56 На Кромбель сквер моей эйфории пришел конец. Я увидел гирлянды из астролиста и ягод на двери и внезапно накатила усталость. Чувства онемели при мысли о спектакле, который придется разыграть перед Тебби, когда неизбежно Эффи не вернется домой. Я взялся за ручку, но дверь вдруг открылась и появилось лицо Тебби, улыбающееся Довольная, сияющая радостью. Бросив взгляд на свертки у меня в руках, она восхищенно ахнула. «Ах, сэр!» — сказала она. «Миссис Честер так обрадуется, и дом такой нарядный, и пирог в духовке как раз остывает. Батюшки Светы!» Я довольно сухо кивнул. «Вы и впрямь потрудились. Не могли бы вы взять у меня покупки и отнести их в гостиную?» Я протянул ей свертки. А потом я бы выпил бренди. Конечно, сэр. Она заспешила прочь с подарками, оживленная как ребенок, и я кисло улыбнулся. Я пил бренди в библиотеке, когда то ставили елку. Я наблюдал, как носильщик и Тебби устанавливают ее в гостиной. Потом смотрел, как Тебби вешает на нее стеклянные шары и мишуру и к концам веток прикрепляет воском маленькие белые свечки. Странным образом завораживало. Сидя у огня, прикрыв глаза и вдыхая такой ностальгический запах еловых иголок, я приятно расслабился. Мне чудилось, будто я, какой-то другой Генри Честер, моложе и жду волшебных сюрпризов в рождественскую ночь. Вечерело. Ты зажгла свечи на камине и подложила дров в огонь. В комнате повеяла домашним теплом. И это столь неуместное, казалось бы, искорка уюта возымела странные действия. События прошедшей ночи отдалились, как детство, и я сам почти верил в свою выдумку, когда заговорил с Тебби. "Теби, который час?" "Начало пятого", ответила Тебби, прилаживая на ёлку последнюю свечу. "Не хотите чашечку чая и пирожок с изюмом?" "Да, было бы славно", одобрительно сказал я. "А вообще-то «Лучше принесите чайник». Миссис Честер обещала вернуться не позже четырех. «Принесу ей кусочек моего особого кекса», — добродушно отозвалась Тебби. «Она, наверное, вся продрогла». Чайник, пирожки и кекс простояли на буфете почти целый час, прежде чем я позволил себе изобразить беспокойство. Это оказалось проще, чем я думал. Дело в том, что с приближением ночи кладнокровие мало-помалу покидало меня, Сам не знаю почему, я нервничал. Меня мучила жажда, и я пил бренди, но от него становилось жарко и кружилась голова. Я все посматривал на сверток с шелковой накидкой, что лежал под елкой. Прямо место себе не находил. В конце концов я позвал Тебби. «Нет ли вестей от миссис Честер?» — спросил я. «Она ведь сказала, что вернется к четырем, а сейчас уже шестой час». «Никаких, сэр». «Но вы не волнуйтесь», — успокоила меня Тебби. «Наверняка она задержалась поболтать. Скоро вернется». «Надеюсь, с ней ничего не случилось», — сказал я. «Да нет, сэр», — ответила она, качая головой. «Я уверена, она уже идет». Я ждал, пока на камине не догорели рождественские свечи. Те, что на елке Тебби уже давно заменила к приходу Эффи. Я пил кофе, чтобы успокоиться, и пытался читать, но буквы плясали перед глазами. Тогда я достал альбом для набросков и стал рисовать, сосредоточившись на линиях и текстуре бумаги и карандашей. Голова была, как безмолвный пчелиный улей. Часы на камине пробили семь. Я поднял глаза и потянулся к колокольчику. И замер. Рука застыла в воздухе, как у марионетки. Я уловил движение возле елки. «Вот опять!» Занавеска чуть шевельнулась, словно отдернутая невидимыми пальцами. Я прислушался и, по-моему, различил некий отзвук, словно ветер теребил проволоку. Яркие обертки подарков под елкой шуршали на сквозняке. Стеклянная игрушка вдруг закрутилась сама собой, отбрасывая всполохи на стену. Потом тишина. «Нелепо!» сказал я себе, сдерживая бешенство. «Это сквозняк. Оконная рама перекосилась. Где-то в доме открыта дверь». Нелепо воображать, что за окном стоит Эйфи, и длинные светлые волосы обрамляют ее бледное голодное лицо. Эйфи пришла забрать свой подарок, а может и подарить свой. «Нелепо!» — вслух сказал я. В ночи слова прозвучали утешительно и надежно. «Нелепо!» «Нелепо, да!» но я все же подошел к окну, отдернул тяжелые шторы и сквозь толстое стекло выглянул наружу. Освещенная фонарями улица была пустынна и бела, ничьи следы не нарушали сверкающий снежный покров. Я позвонил в колокольчик. тебе что что-нибудь слышно от миссис Честер?» «Нет, сэр». Энтузиазма в ее голосе поубавилась. Эффи опаздывала на три часа и снова пошел снег, удушающий ночь. «Возьмите избойщика и езжайте на Кранбурн узнать, отправилась ли миссис Честер домой. Я останусь здесь на случай, если с ней что-то стряслось». «Сэр», — с сомнением спросила она, — «Вы же не думаете, что она... Я не уверена, что я...» «Делайте, что я говорю», — оборвал я, сунув две гинеи ей в руку. «Торопитесь и нигде не останавливайтесь». Я выдавил страдальческую улыбку. Может, я чересчур тревожусь, Тебби, но в таком городе, как Лондон... Ступайте и скорее возвращайтесь. «Да, сэр», — сказала она, все еще хмурясь. Я смотрел в окно, как, закутанная с головы до пят в шали и плащ, она семенит по нетронутому снегу. Вернулась она с двумя полицейскими. Я с трудом подавил преступную дрожь, увидев, как они заходят в ворота. Один высокий и тощий второй приземистый, как Тебби, оба с непокрытыми головами. Они неуклюже шагали по густому снегу к моей двери. И хотя по спине бежали мурашки, я обнаружил, что за паникой таится смех, столь же горький, сколь неодолимый. Я нащупал пузырек с хлоралом на цепочке, вытряхнул три горошины и проглотил, запив последним глотком бренди. Я почувствовал, как мрачная веселость стихает, и заставил себя сидеть и ждать. Услышав стук, я вскочил с кресла и стремглав бросился открывать дверь, едва не скатившись с лестницы. Я стоял на пороге с видом человека, чьи худшие опасения подтвердились. Физиономия Тебби сморщилась. Она сдерживала слезы. Лица офицеров профессионально невозмутимы. «Эффи!» — нервно выпалил я, позволив отчаянному напряжению этого вечера насквозь пропитать это короткое слово. «Вы нашли ее? Она в порядке?» Высокий офицер заговорил осторожно, без всякого выражения. «Сержант Мерль, сэр. Это, указывая на второго длинной костлявой рукой, констебль Окинс. «Моя жена, офицер!» Голос мой был хриплым от скрываемого смеха. Несомненно, сержанту Мерлю в нем послышалось отчаяние. «Что с моей женой?» «Боюсь, сэр. Миссис Честер...» не появлялась на Кранбурн. Миссис Шелбек не было. Но мисс шелбик ее заловка просто с ума сходит. Нам с большим трудом удалось отговорить ее ехать с нами. Я нахмурился в замешательстве, качая головой. Но мы можем на минуту войти, сэр? Конечно. Я почти не притворялся. Голова кружилась от выпивки, хлорала и стресса. «Я схватился за косяк, чтобы удержать равновесие. В какой-то момент я чуть не упал». Кудая рука Мерли оказалась на удивление сильной. Он подхватил меня и повел в теплую гостиную. Констебль Хокинс последовал за нами. Тебби замыкала процессию. «Миссис гонт может быть, вы приготовите чай мистеру Честеру?» мягко сказал Мерль. «Ему кажется нехорошо». Тебби вышла. Через плечо, оглядываясь на полицейских, охваченная мрачным предчувствием, я тяжело опустился на софу. «Простите, сержант», — сказал я. «Я последнее время болею и так переживаю из-за жены. Пожалуйста, скажите мне всю правду». Мисс Шелбик удивилась, что жена собиралась на Кранбурн. «Очень удивилась, сэр», — бесстрастно ответил Мерль. Она сказала, что леди ей об этом ни слова не говорила. «О, Господи!» Я обхватил голову руками, чтобы скрыть радостную ухмылку, пробивавшуюся сквозь мои безвольные черты. Нельзя было ее отпускать. Нужно было пойти с ней, что бы ни говорил доктор. Я не должен был этого допустить. «Сэр?» Я поднял на него обезумевший взгляд. «С моей женой уже случалось подобное», — медленно сказал я. «Мой друг, специалист по нервам, доктор Рассел», Осматривал ее дней десять назад, не больше. Она подвержена истерии, думает, что ее преследуют. Лицо исказило гримаса, словно я готов был заплакать. «Боже мой!» — страстно вскричал я. «Зачем я ее отпустил?» Я резко встал и схватил Мерля за руку. «Вы должны найти ее, сержант!» — взмолился я. «Одному богу известно, куда она отправилась. Что угодно!» Мой голос услужливо надломился. Что угодно могло с ней случиться. А потом я заплакал. По-настоящему заплакал. Слезы текли по щекам, душили меня. Я сотрясался от истеричных всхлипываний, выплескивая попеременно то горе, то ядовитый смех. Но и рыдая, закрыв лицо руками, я все равно ликовал. Что-то холодно механически шевелилось в камерах сердца. Я осознавал, что если и горюю, то не по Эффи, вообще непонятно по кому.